Глава 1. В которой Софи беседуется с со шляпками. В стране Ингарии, где взаправду существуют диковины вроде семимильных сапог и шапок невидимок, родится с старшим из троих детей изрядное невезение. Каждому понятно, что если все трое отправятся на поиски счастья, Именно тебя первого ждет провал, и провал самый, что не есть сокрушительный. София Хаттер была старшей из трех сестер. И ладно бы она родилась в семье бедного дровосека. Это сулило бы хоть какую-то надежду на успех. Напротив, родители Софии были люди вполне обеспеченные и держали лавку дамских шляпок в процветающем городке под названием Криво.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 Софии приходилось всё время присматривать за младшими. А младшие частенько ссорились и даже таскали друг друга за волосы. Летти вовсе не собиралась мириться с грядущей неудачей. Ведь было ясно, что и её вслед за Софи ждёт сокрушительный провал. "Это нечестно", кричала она. "Ну и что, что Марта младше? Разве она из-за этого лучше нас? Вот возьму и выйду за принца, тогда узнаете!" В ответ Марта раздражённо фыркала, что ж, она-то сумеет не сказано разбогатеть без всякого принца. И Софи приходилось их расстаскивать и чинить им платец. С иголкой она управлялась очень ловко. Скоро она уж сама обшивала сестёр. На прошлый майский праздник, незадолго до начала нашей истории, Софи шила для Летти тёмно-розовый наряд. про который Фанни сказала, что он прямо как из самого дорогого магазина в Кингсбери. Примерно тогда же снова пошли разговоры про болотную ведьму. Рассказывали, будто ведьма грозилась убить дочь короля, и вот король велел своему придворному магу-кудеснику Салиману отправиться на болото и разобраться с ведьмой, И, судя по всему, кудесник Сулейман не то что с ведьмой не разобрался, но и вовсе погиб от ее руки. Поэтому, когда через несколько месяцев на холмах близ марки Чиппинга внезапно объявился высокий черный замок, изрыгая из четырех высоких тонких башен облака черного дыма, Все были уверены, что эта ведьма снова снялась с болот, теперь будет терроризировать всю округу, как она уже делала лет так пятьдесят назад. В марке Чиппинге и вправду перепугались. Никто не выходил из дому один, особенно по ночам. Страшнее всего было то, что замок не стоял на месте. Иногда он черным пятном маячил на торфяниках на северо-западе.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 и мэр начал поговаривать о том, что надо бы послать к королю за подмогой. Но замок продолжал бродить в холмах. И вот стало известно, что на самом деле болотная ведьма тут совсем ни при чем. Замок принадлежал вовсе не ей, а чародею Хоулу. Хоул был очень злой чародей.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 Боюсь, из школы вас придётся забрать, печально объявила она. Я тут всё подсчитала, и как ни верти ей, хоть сверху вниз, хоть справа налево, всё равно выходит, что если я хочу и дела вести, и вас как следует пристроить, придётся отдать вас в подмастерье, в хорошее место. Оставить вас всех трёх при лавке не практично, это мне не посредством И вот что я решила. Сначала Летти. Летти подняла глаза, так и луча с красотой и здоровьем, которых не могли искрыть ни горе, ни траурное платье. — Я бы хотела учиться дальше, — сказала она. — И будешь, ласточка, — заверила ее Фанни. — Я договорилась так, что тебя возьмут в ученицы в кондитерскую Цезарь на рыночной площади. Все мы известны, что с подмастериями они обращаются по-королевски, так что с ветом будет очень хорошо, да и ремесло это полезно. Мессис Цезари отличная покупательница и добрый друг, и она согласилась сделать мне одолжение, взять тебе. Летти рассмеялся. Так что тут же стало ясно, не чуточка она не рад. Что ж, спасибо, хмыкнула она. Хорошо ещё, что я люблю готовить. Фанни вздохнула с облегчением. Иногда в лете бывало просто ужасно, несговорчивее. «Теперь Марта», — продолжала она, — «я понимаю, что для работы ты еще мала, поэтому долго думала, как бы устроить тебя так, чтобы ты училась подольше и поспокойнее, и чтобы потом это тебе обязательно пригодилось, чем бы ты не решила заняться. Помнишь мою школьную подружку Аннабель Ферфакс?» «Марта!» тоненькой белокурой и уставилась на Фане большими и серыми глазами почти так же несговорчиво, как Летти. — Это та, которая все время трещит? — уточнила она. — Разве она не ведьма? — Да у нее еще примиленький домик и куча клиентов по всей подгорной лощине, — поспешно закивала Фане. — Она очень добрая женщина, Марта. Она научит тебя всему, что знает, и, скорее всего, познакомит со своими влиятельными друзьями из Кингсбери. Ты будешь устроена наилучшим образом. Да, она ничего неохотно согласилась с Марта. Хорошо. А Софи, слушая этот разговор, думала, что Фанни сделала все в точности, как надо. Летти, средней сестре, ничего особенного в жизни не светило. Вот Фани определил её туда, где она, скорее всего, повстречает симпатичного молодого приказчика, выйдет за него замуж и будет жить долго и счастливо. Марций, обречённый на успешные поиски счастья, очень пригодятся и влиятельные друзья, и умение колдовать. А что касалось самой Софии, так сама София в своём будущем не сомневалась. Так что она вовсе не удивилась, когда Фани сказал: "Милая Софи, Будет только справедливо, если ты у нас следуешь лавку, когда я уйду на покой. И ты старшая, поэтому я решила, что сама возьму тебя в ученицы и дам возможность досконально изучить наше ремесло. Ну, как тебе это? Не то, чтобы София казалась, будто она рождена для шляпного дела, но, тем не менее, она горячо поблагодарила Фанни. Ну, вот все и улажено, — обрадовалась Фанни. На следующий день Софи помогла Марте уложить платья в коробку, и на утро все они провожали телегу возщика, на которой сидела будущая ведьма, маленькая, прямая, перепуганная. Ведь путь к Подгорной лощине, где жила миссис Ферфакс, лежал через холмы, как раз мимо ходячего замка Чердея Хоула, ещё бы Марте не бояться. Всё будет хорошо, сказала лети. от помощи в укладке вещей она отказалась, и когда телега овощечка скрылась из виду, Летти просто затолкала все свои пожитки в навалочку и заплатила 6 пенсов соседнему мальчишке, чтобы он откатил их в тачки в кондитерскую миссис Цезари на рыночной площади. Летти шагала за тачкой, и вид у неё был куда бодрее, чем ожидала Софи. По правде сказать, сказала, что Летти даже рада отряхнуть с своих ног прах шляпной лавки. Мальчишка вернулся от Летти с корявой запиской, где говорилось, что она сгрузила свои платья в общей девичьей спальни, и что у цезаря ах, как весело. Неделю спустя вождчик привез письмо от Марты, где сообщал, что Марта благополучно добралась до места, и что миссис Ферфакс просто прелесть, и во все снадобья кладет мед, у нее пчелы. А потом... Софи довольно долго ничего о сёстрах не слышала, поскольку в день, когда уехали Марта и Летти, началось её собственное обучение. Само собой, разумеется, в шляпном ремесле Софи разбиралась уже неплохо. Ещё совсем крошка, она постоянно носила с подвору, где вымачивали заготовки и натягивали их на балванки, а из воска и шёлка делали цветы, фрукты и прочие украшенья. Она знала всех, кто там работал. Многие из них служили в лавке ещё с тех пор, как её папа был мальчиком. Она знала Бесси, единственную оставшуюся продавщицу. Она знала покупательниц, выбиравших шляпки, и вощика, который привозил из деревни шляпы из сырой соломы, потому их сушили на балванках в сарай. Она знала всех остальных поставщиков и как делают фетр для зимних шляп. Фанне уж почти ничего не надо было её учить. разве что наилучшим способом уговорить покупательницу приобрести шляпку. Даму надо подводить к нужной шляпке потихоньку, ласточка говорила Фанне: "Сначала покажи те, что не очень-то ей идут. Тогда она сразу почувствует, в чём разница, когда примерит нужную". Вообще-то Софии не очень часто приходилось продавать шляпки. После того, как она пару дней провела в мастерской, а потом вместе с Фанни побывала в магазине тканей и у торговца шёлком, Фанни посадил её украшать шляпки. Софи сидела в нише в задней комнате лавки, пришивая розочки к чепчикам и валенки к велюру, притачивая шёлковые подкладки и выкладывая изящные букеты из степичных цветов, лент и восковых ягод. У неё отлично получалось. это очень нравилось. Но понемногу Софи становилась одинока и немножко скучно. С теми, кто работал в мастерской, оказалось не больно-то весело. Они были староваты и, к тому же, обращались к ней как к человеку несколько постороннему и вообще будущей хозяйке. Бесси держалась в ней так же. Эта Бесси и говорить-то была способна только о фермере, за которого собиралась замуж через неделю после майского праздника. Софья немного завидовала Фанне, которая в любую минуту могла упархнуть из лавки к торговцу шёлком. И интереснее всего было слушать разговоры покупательниц. Ведь никак не возможно купить шляпку и при этом не посплетничать. Софья сидела в своей нише, приворно орудуя иголкой и слушала, что Мэр терпеть не может Зелень. Что замок Черодею Хоула опять переместился в холмы и что неужели этот негодяй и правда и шу-шу-шу и шу-шу-шу. Едва разговор заходил про Черодею Хоула, голоса неизменно понижались, но Софи всё равно поняла, что месяц назад он поймал тки в долине одну девушку. Синяя борода шептали покупательницы, и снова Начинали говорить в полный голос: "Опять эта дурочка Джейн Фирриен не вещь, что ученила своей причёской. Вот уж на кого чародеи Хоул никогда глаз не положат. Не говоря уж о порядочных мужчинах". А потом тихонечко, боязливо добавляли пару слов о болотной ведьме. Софина начинала казаться, что между чародеем Хоулом и болотной ведьмой есть какая-то связь. Похоже, они просто созданы друг для друга. Вот бы кто-нибудь их просватывал, — говорила она о той шляпке, которая была у нее в работе. Однако к концу месяца сплетничали в лавке уже исключительно Олетти. Судя по всему, в кондитерской Цезарии день и ночь толпились разные господа, и каждый из них закупал целые горы пирожных, требуя, чтобы обслуживала именно Летти. Ей сделали десять предложений руки и сердца.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 А у ниот наверняка всё сложится наилучшим образом, радостно восклицала она. Софья вдруг подумала, как Фанне должно быть рада, потому что летьти здесь больше нет. Летьти очень вредил этой торговле, объясняла Софье чепечку, украшае его шёлк в милентами, разватно-серева, как сыроежка оттенка. Она бы даже в тебе, старушечка-дурнушечка, была писаной красавицы. Другие дамы глядели бы на неё и огорчались. Шли недели, и Софи всё чаще и чаще беседовала со шляпкой. Больше ей ни с кем было говорить. Фанни почти целыми днями пропадала по делам или стояла за прилавком, строясь подклеснуть торговлю, а без сих хлопотала как пчёлка и лезла ко всем подряд со своими предсвадебными мечтами. У Софии появилась привычка, закончив шляпку, надевать ее на болванку, так что получалось, как будто бы голова без тела, потом для разнообразия рассказывать шляпке, на ком она будет красоваться. София ей немного льстила шляпкам, ведь и покупательницам тоже нужно льстить. — У вас такой загадочный вид, — говорила она вуалетки с елизаметными блестками. Вы выйдете замуж за настоящего богача, обещала она широкополой кремовой шляп с пышным букетом под полями. А едовита салатную соломенную шляпку с кудрявым зелёным пером уверяла: вы свежи, как майская роза. София рассказывала розовым чепчиком, как они пикантны и обаятельны, а модным бархатным шляпам, как они остроумны и необычны. Она нашла слово утешения для того самого плаённого чепчика с сыро-жежечными лентами. У тебя золотое сердце, сказала ему Софи, и однажды страшно знатная персона, граф или герцог, разглядит это и полюбит тебя. Софи было жалко этот чепчик. Он уж очень вышел нелепый и незатейливый. На следующий день в лавку зашла Джейн Ферюе и купила сыроежечный чепчик. «М-м-м, прическа у нее действительно странновата», — думала Софи, украдкой выглянув из своей ниши. Вид такой, будто Джейн накрутила волосы на кочергу. Зря она выбрала именно этот чепчик, бедняжка. Однако в те дни всем вдруг понадобились новые шляпки. То ли Фанни так здорово умела уговаривать, то ли весна настала. Но дела в лавке определённо шли в гору. Зря я поторопилась и отослала Летти и Марту. Немного виновата, говорила Фанни. При таком наплыве покупателей без них трудновато управиться. Кончался апрель, приближался майский праздник. Софи надела скромные серые платья и тоже встала за прилавка. Однако спрос был такой, что в каждую свободную минутку ей приходилось убегать в нишу и украшать новые шляпки. А по вечерам она брала работу домой и при свете лампы сидела до поздней ночи, пришивая розы и оборки, чтобы было что продавать завтра. Большой популярностью пользовались ядовито-салатные шляпки, вроде той, которую купила себе супруга мэра а также розовые чепчики. А за неделю до майского праздника одна из покупательниц потребовала себе чепчик с рожевичными лентами в точности такой, какой был на Джейн Феррье, когда она повстречала графа Катраксского. Тем вечером, орудуя иголкой, Софи призналась себе, что жизнь у неё скучновата. Она перестала разговаривать со шляпками и вместо этого примеряла их все перед зеркалом. Зря она это делала. Строгое серое платье совсем не шло, Софи, особенно когда глаза у нее краснели от работы. А поскольку волосы у нее были золотистые-рыжие, ей не подходили ни ядовито-салатные, ни розовые тона, а сыро-ежечные оборки делали из нее настоящие чучело. <д> — <Reginald> Прямо старая дева ахнула, Софи! Не то, чтобы ей уж так нравилась мысль бегать за графами, как Дженферье или морочить головы по половине города, чтобы потом разбивать сердца, как лети. Однако ей хотелось что-то сделать, неважно что, только пусть оно будет хоть капельку интереснее, чем украшать шляпки. И вот Софи решила на следующий день выкраич часок и сбегать поболтать с Летти. Но ей это не удалось. то ли времени не хватило, то ли сил, то ли Софи вдруг показалось, будто рыночная площадь лежит за семью морями, то ли она вспомнила, что одной выходить из дома нельзя из-за чародейки Хоула. Так или иначе, с каждым днём собраться повидать сестру становилось всё труднее и труднее, это было очень странно. Софи всегда думала, что у неё такая же сильная воля, как у Улетти, А теперь оказалось, что кое-что она способна сделать только тогда, когда нет другого выхода. Чушь какая, сказала себе Софи. Рыночная площадь отсюда в двух кварталах, если бегом. И на твёрдо покстановила, что сходит к Цезарю, когда лавка закроется на майский праздник. Между тем до лавки дошли новые слухи. Говорили, что будто бы король повздорил своим братом принцем Джастином, И принц отправился в изгнание. Из-за чего они поссорились, было неизвестно. Только принц, вправду, месяц 2 назад проезжал через Маркет, Чеппинг, Инкогнито, и никто его не узнал. Граф Катераксский, оказывается, прибыл сюда по приказу короля, чтобы отыскать принца, а вместо этого под встречал Джейн Ферье. Софи слушала и грустила. Вечно все интересное случается с другими, но повидать Летти ей все равно хотелось. Настал майский праздник. С самого рассвета на улицах началось веселье. Фанни ушла рано, а Софии еще надо было доделать пару шляпок. За работу она пела. В конце концов, Летти сейчас тоже работает. По праздникам кондитерская Цезарь открыта до полуночи. Куплю себе их знаменитые сливочные пирожные, — решила София. Тысячу лет не ела пирожные. Она глядела на толпившихся за окном гуляк в ярких нарядах, лотошников с безделушками, акробатов на ходулях, и ей вправду стало весело. Но когда София наконец набросила на серое платье серую шаль и вышла на улицу, хорошее настроение у нее, как корова языком, слезнуло. Софи совсем растерялась. Кругом бурлила толпа, стоял хохот и крик, было невыносимо шумно и страшно тесно. Софи показалось, будто несколько месяцев в сидении и шитье превратили её в старуху или кольку. Она куталась в шаль и жалась поближе к домам, чтобы ей не топтали ноги парадными туфлями и не затолкали локтями в разлетающихся хвостатых шёлковых рукавах. Когда откуда-то сверху раздался громовой залп, Софи чуть в обморок не упала. Она подняла голову и увидела замок Хоула. Он высился на холме у самого города, так близко, словно загромоздился прямо на печные трубы. Из всех четырёх башен замка хлестало голубое пламя, его языки взлетали в небо и там взрывались. Это было очень страшно. По всей видимости, майский праздник был чародею Хоулу не по нраву, или наоборот, ему хотелось поучаствовать на свой манер. Софи было все равно, так она перепугалась. Если бы она не прошла уже половину пути до Цезаря, то вернулась бы домой, и Софи бросилась бежать. Что было это, только я вбила себе в голову, будто жизнь должна быть интересной, спрашивала она себя на бегу. Я же такая трусиха, а всё потому, что я старше. На рыночной площади стало ещё хуже, насколько это вообще было возможно. На площади располагалось большинство увеселительных заведений, Молодые люди расхаживали по ней с пивным чванством, взметывая плащами и длинными рукавами, притопывая башмаками с пряжками, которые в будний день им было и в голову не пришло надеть, громогласно отпуская шуточки и приставая к девушкам. Девушки чинно гуляли парочками, ожидая, когда к ним, наконец, пристанут. Майский праздник шел своим чередом, но София это испугала. И когда молодой человек в невероятном костюме, голубом с серебром, заметил Софию и решил пристать и к ней, тамитнулс к дверям какой-то лавки и пыталась спрятаться. Молодой человек в недоумении вздёрнул бровь. Не бойся, серая мышка, сказал он и усмехнулся, жалостью глядя на неё. Хотел угостить тебя стаканчиком, ну что ты так перепугалась? От его жалости София сделалась ужасно стыдно. К тому же молодой человек был совершенно потрясающим, с узким, умудренным жизнью лицом. Софию он показался очень взрослым, сильно за двадцать и волосами, и изысканного белокурого оттенка. Хвосты рукавов у него были самые длинные на площади, все фистончатые и с серебряными вставками. — Ах, спасибо, сэр, вы очень любезны, — промямлила София. — Я иду навестить сестру. — Разумеется, ступайте, — рассмеялся умопомрачительный юноша. — Разве я вправе мешать прекрасной даме увидеться с сестрой? Может быть, вы позволите проводить вас, ведь вы так напуганы? — Намерения у него были самые добрые. Однако София застыдилась еще сильнее. — Нет, нет, спасибо, сэр. Выдохнула она и нырнула с мимо него прочь по улице. Ко всему прочему, молодой человек был на духу. Запах геотцинтов так преследовал Софи. Какой утончённый, думала она, пробираясь между столиками, выставленными на площади перед окнами Цезаря. За столиками не пустовало ни местечко, но и тоже было не продохнуть. и так же шумно, как на площади. София сразу поняла, где именно в шеренге продавщиц стоит Летти, потому что на прилавок перед ней облокотилась, отпуская шуточки, целая компания фермерских сынков. Летти, еще более похорошевшая, мне кажется, чуточку похудевшая, лукаво улыбаясь, проворно раскладывала пирожные, ловко завязывала пакеты и, вручая покупки, отвечала на шуточки. Стоял хохот. Софии пришло с силой проталкиваться к прилавку. Летти ее увидела. На какой-то миг показалось, что она потрясена до глубины души. Потом глаза у Летти распахнулись, улыбка стала еще шире, и она воскликнула. — Софии, можно с тобой поговорить? — закричала София. «Где — Где-нибудь! Беспомощно добавила она, когда могучий нарядный локоть грубо отпикнул ее от прилавка. В segundo, крикнул в ответ Лети, она повернулась к напарнице-продавщице и что-то ей шепнул. Продавщица кивнула, просияла и встала на место Лети. "Придёт с вам удовольствовать со мной", сообщила она толпе. "Кто следующий?" "А я хочу поболтать с вами", Лети завопил кто-то из фермерских сынков. "Поболтайте пока с Кэри", предложила Лети, "а мне надо поболтать с сестрой, а не с вами". Никто особенно не возражал. Окупёчили протолкнули Софи к дальнему концу прилавка, где сестра уж манила её рукой, подняв перегородку, и наказали не держать леть тебя до вечер. Когда Софи протиснула за перегородку, Леттебхватил её за талию и утащила в заднюю комнату, где громоздились бесконечные деревянные лотки с ширенгами пирожных. Летти выдвинул лотку до девятой урядки. Сядь, велела она. Потом протянула руку к ближайшему лотку, не глядя, и вручила Софии сливочные пирожные. — Тебе понадобится! — к чему-то добавила она. София плюхнулась на табурятку, вдыхая густой аромат пирожных и чувствуя, что не прочь поплакать. — Ой, Летти! — всхлипнула она. — Я так рада тебя видеть! — Ну, а я рада, что ты сидишь! — ответила Летти. — Понимаешь, я не Летти. ಎಂಬ